Глава 25 «Его убили по чистой случайности», — рассказывал я Элейн. Так это выглядело с самого начала. Полиция оказалась права, когда твердила о том же. Молодой человек с 28 восьмого этажа оказался не в то время и не в том месте. Преуспевающий мужчина в добротном костюме выбрал для прогулки не то направление, но только копы. Считали, что ему попался навстречу Джордж Садецкий, и как я не старался, мне так и не удалось полностью исключить такой вероятности. Но с Гленном Хольцманом тоже было что-то не так, и чем больше я узнавал о нем, тем вероятнее становилась версия его устранения кем-то, имевшим гораздо более вескую причину для этого, чем когда-либо была у Джорджа, и убийство не казалось мне бессмысленным. Контрольный выстрел в голову ясно указывал, что это не могло быть простым, но неудавшимся ограблением, и не делом рук нищего, у которого сорвало крышу. Так обычно казнят людей, подобным образом убивают, только хорошо зная, за что и почему. И в конце концов, это и оказалось казнью? Да, казнь по всем современным правилам. Николсон Джеймс полагал, что у него имеется веская причина наказать смертью Роджера Присака. И он приводил приговор в исполнение, стреляя в Глена. А потом, когда подвернулся Джордж, и вину свалили на него, Джеймс решил, что сам Господь Бог на его стороне. Разумеется, сам Он никому не рассказывал о своей ошибке, потому что за такое ты сразу станешь посмешищем во всех барах. Он убил незнакомца, и другой незнакомец сел за это в тюрьму, а он оставался вроде как ни при чем. Его такое положение дел. Устраивала, а потом подвернулся сам Присок, непонятно почему посчитавший, что может спокойно вернуться домой. Джеймс узнал об этом и нажал на кнопку «Повторное воспроизведение». Тот же образ действий, еще один телефон-автомат, три в грудь, плюс контрольный в голову, только на этот раз с жертвой ошибки не случилось. Но никто не увидел связи между двумя преступлениями а ни у кого не было для этого причин ответил я со времени гибели холцмана и до расстрела присака в пяти районах города было совершено почти 500 убийств большинство из них с применением огнестрельного оружия многие на улицах конечно сходство между двумя преступлениями поразительны но ты их замечаешь только при условии что дело холцмана находится в центре твоего внимания а у большинства копов Голова не этим забита. И нужно помнить, что присака убили на другом конце нашего острова. Ни один из участников этого расследования не работал над убийством Хольцмана и едва ли вообще помнил о нем. Оно ушло в историю. Преступление раскрыто. Виновный не только арестован, но и сам успел отправиться к проотцам. Простой пример. Если мужа с женой убивают топором, ты, может быть, даже вспомнишь Ализзи Борден, Но не станешь же ты выдвигать обвинения против нее. Понимаю, о чем ты. Вот почему нашелся только один человек, заметивший совпадение. Твой покорный слуга. Во-первых, потому что я никогда всерьез не верил в виновность Джорджа. А во-вторых, сколько бы убийств ни совершали в Нью-Йорке за последние пару месяцев, я продолжал заниматься только одним из них. Таким образом, я в силу обстоятельств оказался единственным, Кто был способен связать два дела в единое целое? И ты связал? Нет. То есть не сразу. Вот в чем проблема, объяснил я. Репортажи об убийстве Присака. Опубликовали четыре газеты. Это значило, я читал о нем хотя бы в одной. И точно читал. Потому что вспомнил через пару дней. Мне что-то не давало покоя. Но я тупо не мог понять, что именно. Почему, как думаешь? Мне удобнее было оставаться в неведении. Моя тетя Пэк называла такое явление ирландской глухотой. Это происходит в том случае, когда человек не слышит того, чего не хочет слышать. Отчего же ты не хотел этого слышать? Я расскажу тебе, как я преодолел свою ирландскую глухоту, и ты получишь представление, что послужило ее причиной. После ухода от тебя я отправился к полуночному собранию в Алан Хаусе, а потом встретился с Миком. Я рассказал ей о часах, проведенных в баре у Грогана, передал ту часть разговора с Миком, которая касалась Глена Хольцмана, описал, как мы вдвоем наблюдали за побелевшим рассветным небом и как пошли в церковь святого Бернарда к Мясницкой Мессе. Но Мик оказался там единственным прихожанином в белом фартуке, сказал я. Там были только мы и монашенки. Ты думал, что Мик убил Хольцмана? Она внимательно посмотрела на меня. Да, я боялся этого. Подобная мысль, одной из первых, пришла мне в голову, когда я, наконец, дозвонился до Алтуны и нашел человека, объяснившего мне, откуда у Хольцмана взялись деньги на юридический колледж. И вот передо мной возникли два образа. Хольцман — профессиональный крысо-стукач. И мой друг Мик, у которого вся собственность, машина, дом, бар, записана на подставных лиц, чтобы власти не смогли ничего отнять у него. И он все время говорил о том, как они конфискуют все, если смогут доказать, что это принадлежит тебе. О том, как его адвокат посоветовал ему отправиться на ферму и решить вопрос с ее фиктивным владельцем, чтобы в случае его смерти не лишиться ее, если по завещанию... Она отойдет к наследникам покойного. А ведь я встречал Глена в заведении у Грогана. Я пил колу у стойки бара, а он решил, что это Гинес. Наглядно показала, насколько своим он был в одном из рядовых салонов адской кухни. Не правда ли? Зато он отлично знал, кто владеет заведением, и пытался задавать много лишних вопросов о мяснике Балу, пока я не втолковал ему неуместность подобного обращения к нему. Но это не значило, что он не пытался наводить справки у других, мог что-то выяснить и попытаться пустить информацию в ход. Но при мысли, что Мик убил его, концы с концами у меня не сходились, здесь отсутствовала привычная логика событий. Глен, собирая данные, всегда держался в глубокой тени, и люди, которых он подставил, даже не догадывались, почему на них вдруг обрушились беды. И уж, конечно, он постарался бы ничем не выдать себя человеку с репутацией хладнокровного убийцы. А для Мика, в свою очередь, если бы он узнал, что происходит, легче всего было бы просто спугнуть стукача, предупредив о последствиях. И вот здесь я допустил ошибку, продолжал я. Вместо того, чтобы и дальше обдумывать сложившуюся ситуацию, я отбросил мысли о ней. Мне показалось, что моя работа завершена поскольку было сделано все для удовлетворения интересов обоих моих клиентов. Деньги Лайзы Хольцман оказались в безопасном месте, а Джорджу Садецки уже ничто не могло помочь. У меня не оказалось ни одной ниточки, которая вела бы к подлинному убийце, и я оставил попытки найти его. Но что-то не давало мне покоя. Вот почему я столько времени проводил в баре у Грогана. Каждые два дня... Я искал возможности провести время с Миком, сидел с ним часами, но никогда не упоминал о том, что грызло меня по-настоящему. А если разобраться, я и сам не понимал, что именно гнетет меня, поскольку сознательно отказывался в это верить. А потом Николсон Джеймс застрелил ловчилу Роджера. Я читал о случившемся в газетах, но не придал никакого значения. «Но однажды ты заговорил об этой истории с Миком. «Да, у нас зашла речь об убийстве, и всплыла тема Глена Хольцмана. Не было необходимости объяснять, что подвело нас к этой теме. И сказанное миком дало мне ясно понять. Ложные тревоги не давали мне мыслить ясно. Я тут же начал вспоминать, как читал недавно нечто очень важное, нечто имевшее огромное значение для всего дела. Сначала никак не мог вспомнить, что именно». Но это было лишь вопросом времени. Интересно, до чего странно работает человеческий ум? Святая истина. И, предположим, он сделал бы это. Миг, — переспросил я. Она кивнула. Представь, он признался тебе, или ты обнаружил неопровержимые доказательство сам. Тогда что? Ты хочешь знать, как бы я поступил в таком случае? Да? Мне не пришлось даже задумываться над ответом. Я бы пальцем не шевельнул, дело закрыто и для меня навсегда закончено. И тебя бы не беспокоило, что ему сошло с рук убийство? Меня воротит при мысли, сколько убийств уже сошли Мику с рук, признался я. Одно он совершил прямо при мне, а многих запросто рассказывал. Если я сумел проглотить все это, то с чего бы мне устраивать истерику еще из одного преступления? Нет. Оно бы не встало мне поперек горла. Даже если непосредственно касалось тебя. Каким боком оно меня бы касалось? Потому что я был поверхностно знаком с жертвой. Потому что позже мне пришлось заняться расследованием. Он ведь не убил бы кого-нибудь мне по-настоящему близкого. И совершил убийство не каким-то особо изуверским способом. Если бы он в самом деле убил Глена, я бы сказал, что у него имелась на то веская причина. Значит, все твои подозрения. «Никак не меняли твоего отношения к нему?» «Нет. Если вдуматься, то никак». «И не влияли на ваши с ним отношения?» «А с чего бы?» «Но сегодня ты пошел с ним к Месси», — сказала она. «Чего не делал уже давно?» «Ох уж эти еврейки!» — шутливо воскликнул я. «От вас ничего не скроешь». «Так ответь». «Да. Наверное, ты права», — кивнул я. «Должно быть, я бы по-прежнему...» не позволял себе участия в этом нашем старом ритуале, пока у меня оставались подозрения. Но как только они развеялись, я почувствовал необходимость хоть как-то отметить столь важное событие. А это произошло, когда ты вспомнил репортажи в газете. Я вспомнил, что была какая-то публикация, причем совсем недавно. Я просмотрел старые номера, чтобы найти нужный мне материал. И тогда вернулся к расследованию. Как только Джулия... Упомянула о сутенере по кличке Зуд. Мне тут же припомнилась та странная фигура в стильном костюме. Это и был Николсон Джеймс. Я встречался с ним у Дэнни Боя, когда работал над тем делом о похищении жены Кенни Хоури. Ты должна помнить ее. Конечно. А я ведь беседовал потом с Дэнни Боем. Он даже не знал о смертельной вражде между двумя сутенерами. Вот почему мне так повезло что об этом услышала Джулия. А поскольку удача давно не улыбалась мне, я сразу же ухватил фортуну за хвост. «Тебе не в чем себя винить», — сказала она. «Боже мой, милый, ты действительно выглядишь до крайности утомленным. Я бы предложила тебе еще кофе, но кажется, это последнее, что тебе сейчас нужно». «Вероятно, ты права. Я и сама не в лучшей форме», — продолжала она. «Тоже почти не спала прошлой ночью». «Слишком много дурных мыслей лезло в голову!» «Понимаю. Я испугалась, когда ты позвонил, заявил, что оставался всю ночь на ногах, но все равно тебе необходимо поговорить со мной. Меня страшило то, что я могла услышать. «Мне просто хотелось рассказать тебе обо всем, что случилось. Только теперь я это знаю. И мне притило ложиться спать одному. «Ты же понимаешь, в этом нет никакой необходимости!» — сказала она. Когда я улегся в постель, мне подумалось, что как бы я ни устал, у меня могут возникнуть проблемы со сном. Но в следующий раз, разбуженный бившими в окна спальни лучами солнца, по квартире разливался аромат свежего кофе. Я допивал вторую чашку, когда зазвонил телефон. Элейн сняла трубку. Я наблюдал за ней и заметил, как резко изменилось выражение ее лица. — Секундочку, — сказала она, — он сейчас подойдет. Она прикрыла микрофон ладонью. — Это тебя, Дженни Скин. — В самом деле? Она передала мне трубку и медленно вышла из комнаты. Я бы последовал за ней, но меня удерживал на месте телефонный провод. — Привет, — сказал я. — Прости меня, Мэтью, кажется, я выбрала не самый удачный момент, Да. «Ничего страшного. Хочешь, чтобы я позвонила позже?» «Нет», — ответил я, — «давай поговорим сейчас». «Ты уверен?» Она все еще колебалась, потому что нет никакой срочности, если только не считать того, что с недавних пор для меня вдруг все стало срочным. Вчера я пережила то, что можно назвать озарением, вскоре после твоего отъезда. Хотела позвонить тебе сразу же, но решила все обдумать ночью и посмотреть, «Останутся ли те же мысли при мне утром?» «И они остались?» «Да, и мне очень хочется ими поделиться, потому что в какой-то степени это тебя касается тоже». «Рассказывай». «Я не собираюсь больше совершать самоубийство», заявила она. «Револьвер, который ты мне дал, не пригодится». «Вот эта новость». «Да, хочешь знать, как это произошло?» «Когда ты ушел, я посмотрелась в зеркало и даже не поверила. До чего же паршиво я выгляжу?» Но я подумала, ну и что с того? С этим можно смириться. И внезапно до меня дошло. Жить можно продолжать, смирившись с чем угодно. Жить столько, сколько отпущено. Ничего поделать я уже не могу, но продолжу жить на зло всему. Я вытерплю. Это и стало для меня элементом новизны, — объяснила она. Есть вещи, которые я не в состоянии контролировать, как, например, боль или моя внешность, или уж нечто совсем нестерпимое как тот факт, что мне не выбраться из этой переделки живой. Револьвер дал мне видимость контроля. Если бы стало совсем не в моготу, у меня существовала возможность нажать на спуск. Но кто сказал, что я должна все держать под контролем? И вообще, кто из нас полностью сам регулирует все в своей жизни в конце-то концов? И черт возьми, я вполне могу вытерпеть боль. Она ведь тоже имеет пределы. Тебе никогда не бывает больнее, чем ты можешь реально вынести. Я слышала это от многих. Да, такое мнение распространено. И знаешь, что я внезапно поняла? Я не хочу ничего упустить. В том ведь и заключается смысл трезвого образа жизни. Ты перестаешь упускать моменты своей жизни. Поэтому я бы желала теперь оставаться здесь до конца. Смерть — тоже опыт. Я и его хочу приобрести. Когда-то твердила. Хочу, чтобы смерть застала меня неожиданно. Инсульт, инфаркт причем желательно во сне, я тогда даже не узнаю, что со мной произошло. Но в итоге я поняла, что вовсе не хочу этого, пусть и мне останется время осознать происходящее. Уйди я неожиданно, я бы не смогла убедиться, что мои вещи останутся в наследство тем, кому мне хотелось бы. Кстати, не забудь заехать за подставкой, я помню об этом. Так что мне осталось только еще раз поблагодарить тебя за оружие, сказала она потому что револьвер все еще мне нужен, чтобы знать, насколько я в нем не нуждаюсь. Понимаю, это звучит бессмыслицей. Нет, ты очень ясно мне все растолковала. Правда? Иногда сама удивляюсь. Сказать, о чем я думала вчера, ложась в постель. Меня снидало опасение, что даже свою смерть я сумею испоганить, сделаю все не так. А потом пришла мысль, да о чем ты беспокоишься? Последние идиоты, законченные неудачники отлично справляются неужели это так сложно уж если моя мамочка сумела умереть достойно то всякий сможет ты сумасшедшая сказал я хотя тебе это прекрасно известно когда я вошел в спальню элин сидела на вращающемся стуле перед туалетным столиком и смотрелась в зеркало потом повернулась ко мне это была джен сказал я знаю даже не понимаю как она сумела сюда дозвониться. А спросить я забыл. Не думаю, что давал ей твой номер. У тебя наверняка включена переадресация звонков. Может быть, хотя я вроде бы не активировал ее вчера. И не нужно было. Ты не отключал ее с позапрошлой ночи. О, господи, удивился я. Ты не шутишь? Нисколько? Я постарался вспомнить. Да, так и есть. Я не отключал эту функцию аппарата. Вчера утром она тоже звонила. Звонила сюда, потому что на стойке меня ждало сообщение от нее, когда я вернулся в отель. Разумеется, то сообщение продиктовала я сама. Позвоните, Дженкиин. Номера она не оставила, но я заключила, что он тебе известен. Разумеется, известен. Ах, вот как, даже разумеется. Она встала со стула и подошла к окну. Оно выходит на восток, к реке но вид лучше из гостиной. — Ты же помнишь, Джен, — сказал я. — Вы с ней познакомились, Псоха? — Еще бы мне ее не помнить. Твою давнюю любовь. — Ну, что было, то было. Она снова повернулась ко мне, но теперь с искаженным злобой лицом. — Будь ты проклят! — В чем дело? — Я опасалась, что разговор на эту тему произойдет у нас прошлым вечером, — сказала она. — Думала, для этого ты и хотел приехать чтобы обсудить все. У меня нет никакого желания тебя выслушивать, но ничего не поделаешь. Давай, выкладывай все на чистоту». «Что ты имеешь в виду?» «Джен Кин», — сказала она, четко произнеся каждый слог. «Ты сошелся с ней снова, не так ли? У тебя разгорелся новый роман с бывшей возлюбленной, верно? Твои чувства к ней до сих пор не остыли». «Иисусе, я не собиралась заводить этот разговор», — продолжала она. Клянусь, не собиралась. Но так уж сложились обстоятельства. Скажи только, как нам жить дальше? Или сделай вид, что ничего не происходит. Будешь мне лгать? Джен умирает, сказал я. Ее скоро не станет. Ее пожирает рак поджелудочной железы. Ей осталось несколько месяцев. Врачи дали год, но большая его часть уже позади. Она позвонила мне пару месяцев назад, примерно в то время, когда убили Глена Хольцмана. Сказала, что умирает, и попросила об одолжении. Ей понадобилось оружие, чтобы она смогла застрелиться, если боль станет невыносимой. И она позвонила мне вчера, потому что хотела оставить мне в наследство одну из своих работ. Начала распределять имущество, чтобы вещи достались тем, кому ей хотелось бы их передать. А вчера же я отправился к ней на квартиру, чтобы забрать одну из ее ранних скульптур в бронзе. Так что, насколько я понял, в ее распоряжении совсем мало времени. Сейчас она позвонила и сообщила, что не вложит дуло в рот и не размажет мозги по стенке. Она решила умереть естественным образом, а мне объяснила, зачем ей это нужно и как к ней пришло такое решение. «Да», — сказал я, — «мы с ней стали встречаться опять, но не в том смысле, который ты вкладываешь в это слово, и, конечно, никакой любовной связи между нами больше не было». Я люблю ее, она мне дорога как хороший друг, но не как любовница».